Глава 22. Август 1939 года. Изначально семьи договорились, что их дети поженятся через год. Но по мере приближения свадьбы Шашана постаралась убедить родителей, что им понадобится больше времени на подготовку. Она боялась выходить замуж и не хотела спешить. Мать согласилась поговорить с отцом, и к большой радости и удивлению Шашаны, Хершель согласился, но не потому, что считал, будто Шашана не готова к свадьбе. Он согласился, потому что любил выставлять на показ свои успехи. Хершель хотел, чтобы все знали, как много у него денег. Поэтому, когда Наоми сказала, что хочет только лучшего для свадьбы Шашаны, а на это потребуется время, он дал свое согласие. Теперь свадьба была запланирована на лето 1940-го, в следующем году. Согласовав договоренности, семьи стали планировать вместе встретить приближающиеся большие праздники. Они собирались совместно отпраздновать Рош-Хашана, еврейский Новый год, дома у Шашаны, а на следующей неделе закончить пост в главный еврейский праздник, Йом-Кипур, в доме у Альберта. Это было радостное время для родителей Шашаны. И хотя Шошана не могла признаться в этом Наоме и Хершелю, она колебалась насчет свадьбы. Дело было не в том, что ей не нравился Альберт. Ей просто не хотелось, пока замуж. Она не чувствовала себя готовой, хотя понимала. Скажи она про это родителям, те ответят, что она никогда не будет готова. Они скажут, что как только она произнесет «да», то сразу поймет, что для этого и родилась на свет. Однако сама мысль о браке и о переменах, которые произойдут, когда она станет женой и матерью, угали Шашану. Но в начале сентября, за две недели дорожь Хашана, в жизни Шашаны случилось нечто еще более страшное, чем брак. Нацистская Германия нарушила обещание не атаковать Польшу, и внезапно... Польша подверглась нападению. Бомбы посыпались на польскую землю, сотрясая ее, словно гигантские землетрясения. По всей стране разлетелись слухи о жестокости немецкой армии. В маленьком Штетле, где выросла Шашана, над самой тканью жизни еврейской общины нависла угроза, и люди были в ужасе. Когда Шашана как-то утром пришла на рынок, то увидела там отца. Он говорил с несколькими мужчинами, с которыми когда-то учился в школе. Она стояла к ним близко и слышала их разговор. «По всей Германии преследуют евреев. В прошлом году был ужасный погром. С тех пор евреев заставляют регистрироваться и сдавать всю личную собственность», — говорил один из мужчин. «Откуда ты знаешь?» — спросили его. Там живет моя сестра с зятем. Они боятся за свою жизнь. А теперь немцы придут и сюда. Погром в такой цивилизованной стране, как Германия, удивился один молодой богослов. — Да, — ответил мужчина, — погром. Это было прошлой осенью, в 38-м. Бандиты шли по улицам Берлина и били все витрины в магазинах. Нападали и убивали всех, кто попадался под руку. Это был настоящий кошмар. «Наша жизнь в этой деревне веками шла заведенным порядком. Не верится, что нацистам есть до нас дело. Мы слишком мелкие для них, чтобы нас замечать», — сказал отец Шашаны. «И потому мы держимся особняком и блюдем старые традиции». «Но наверняка знать нельзя. Гоям нравится нас мучить», — заметил пан Фишман один из ближайших отцовских друзей. «Если вдруг и будет погром, Боже, сохрани! Мы его переживем, найдем способ. Как всегда, погромы нашему народу не в новинку», ответил Хершель Айзенберг пану Фишману, похлопав его по плечу. Идя домой, Шашана размышляла о будущем, в своем собственном и своей семье. Пока Польшу не начали бомбить, она не думала ни о чем, кроме грядущей свадьбы. Больше всего ее занимало то, что ее ждет. Например, очистительное омовение, которому придется подвергнуться в Микве в день бракосочетания, после которого мама должна будет обрить ей голову. Она представляла, как ей будет стыдно стоять голой перед пожилыми женщинами в Микве, и молилась, чтобы не очень жалеть об утрате своих длинных черных волос. Мысль о том, как она будет выглядеть с лысой головой, покрытой шарфом, вызывала у нее тошноту. А потом это произошло. В первый раз, когда бомба упала неподалеку от маленькой деревушки, где жила шашана, она была на кухне, резала картофель. Она глядела в окно и думала, каково было бы жить совсем другой жизнью. Ей было известно, что это грех, но Шашане хотелось попробовать жизнь светской еврейки, ходить в школу и самой выбирать, за кого выходить замуж. И тут внезапно раздался оглушительный грохот, и земля содрогнулась у нее под ногами. Сначала Шашана решила, что это Хашем, Бог наказывает ее за греховные мысли. Она остолбенела и даже не заметила, что порезалась. Казалось, сердце никогда не билось так часто у нее в груди. В кухню вбежали близнецы и вырвали Шашану из оторопи. Перла кричала «Мама! Где мама?». Обе девочки плакали. Блюма вцепилась в юбку Шашаны. «Я боюсь. Что происходит, Шашана?» «Я не знаю», — честно ответила она. Мама ушла на рынок полчаса назад. При мысли о ней Шашана задрожала. «Боже, с мамой все в порядке? А что с папой? Он в синагоге». Она присела на корточки, чтобы смотреть близняшкам в глаза. Холодея от страха, прижала рыдающих сестер к груди. «Упала еще одна бомба». Перл вскрикнула. «Тише, все хорошо», — сказала Шашана, хотя сама в это не верила. Происходило нечто ужасное. Люди на улице метались туда-сюда. Шашана решила, что нет смысла выходить и заговаривать с ними. Ее сестры нуждались в ней. Девочки сидели на полу, прижавшись друг к другу, перепуганные и встревоженные, надеясь, что родители скоро вернутся. Час спустя пришла мама. Она была потрясена до глубины души. Они столпились вокруг мамы, держась за ее платье. Наоми не улыбалась и не обняла детей, как сделала бы в нормальной ситуации. Вместо этого она с ужасом в глазах посмотрела на Шашану. Несколько секунд обе молчали. Потом мама обратилась к близнецам. «Идите умойтесь, папа скоро придет домой». «Но мама, что происходит? Почему земля трясется? Откуда этот грохот?» «Хашем рассердился на нас. Мы сделали что-то плохое, нас наказывают». «Хашем» — еврейское слово, используется для обозначения Бога. «Я не знаю, ничего не знаю, кроме того, что вам надо пойти и умыться перед ужином. Ступайте, сейчас же». Нехотя девочки повиновались. Взялись за руки и пошли готовиться к ужину. Скоро в дом вошел отец. Он не сказал ни слова не поглядел на Шашану или ее мать. Хершель просто прошел в спальню и захлопнул за собой дверь. В ту ночь упали еще бомбы. С улицы доносились крики, и Шашана знала, что весь город напуган. В следующей неделе бомбардировки усиливались. Привыкнуть к ним было невозможно, страх продолжал нарастать. О свадьбе все позабыли. Целый месяц Германия терроризировала Польшу, свою соседку. И, наконец, через две недели, когда наступила осень и деревья окрасились в золото и медь, поляки сдались. И хотя тогда Шаша на этого не знала, в тот день ее жизнь изменилась навсегда. Польшу разделили на две части. И одна отошла Советскому Союзу, а другая — Германии. Шашана с семьей оказались на немецкой части. Жизнь в маленьком Штетле стремительно менялась. К ноябрю всем еврейским магазинам и фирмам было приказано пометить свои двери и витрины звездой Давида. Когда Шашана пришла на рынок, то увидела, как владельцы лавок, которых она знала всю свою жизнь, рисуют звезды Давида на своих окнах. Они не выглядели обеспокоенными. Но ситуация продолжала обостряться. Месяц спустя, в декабре, всем евреям старше десяти лет приказали носить нарукавные повязки. Люди больше не стояли на улицах, болтая, сплетничая и обсуждая помолвки и браки. Все в деревне притихли. Даже выходя на рынок, они почти не разговаривали между собой и торопились домой, едва закончив покупки. В их глазах плескался страх. Хершель перестал ходить на работу. Он боялся оставлять семью и сидел дома с ними. Но до него дошли слухи, что в Варшаве евреям запрещено пользоваться общественным транспортом. На стенах появлялись угрожающие надписи. Ненависть к евреям возрастала. Хершель не представлял, до какого предела она может дойти. Ему трудно было поверить, что в такой развитой стране, как Германия, эскалация продолжится и дальше. Но, хоть он в этом и не признавался, наверняка знать не мог. Время от времени Шошана видела, как мужчины собираются в кружок после службы в синагоге. Их лица были осунувшимися от тревоги. Она думала, они обсуждают возможность погромов. Но потом... В январе был принят закон, и службы запретили. Больше нельзя было возносить совместные молитвы. Немцы сказали, что это нужно для профилактики эпидемий, но евреям все было ясно. Они знали — дело в их национальности. Нацисты их ненавидят. Юноши потихоньку беседовали между собой, возвращаясь домой с уроков в Иешиве. «Иешива». Высшее религиозное учебное заведение для юношей и евреев. Они переговаривались шепотом, чтобы женщины их не слышали. Им не хотелось тревожить женщин еще больше. Женщины в открытую ни о чем таком не разговаривали. Но когда Шашана на рынке видела, как они прижимают к груди младенцев или крепко держат за руки детей постарше, ей становилось ясно, насколько им страшно. Мать Шашаны стала совсем тихой, и Шашана понимала, что вопросов ей лучше не задавать. Потом, как-то днем, отец Шашаны вернулся домой и сказал, что говорил с отцом Альберта. Он объяснил, что поскольку они оба обеспокоены новыми требованиями, которые немцы предъявляют евреям, свадьбу лучше будет отложить. Шашана отнюдь не радовалась оккупации но испытала облегчение от того, что выходить замуж ей пока не придется. Преследования евреев начались не с маленьких местечек, а с городов. Но новости о том, как с ними там обращаются, быстро достигли их штетла. Все гадали, когда немцы придут к ним в деревню. И самое главное, что произойдет, когда они придут. Больше года спустя... В декабре 1940-го немецкие солдаты в толстых шерстяных шинелях, сверкающих черных сапогах, вооруженные автоматами, промаршировали по улицам Штетла. Женщина, жившая по соседству от Шашаны, была на рынке и увидела, что они подходят. Не прошло и получаса, как они прошагали мимо дома Айзенбергов. Шашана держала девочек за руки. Они смотрели на немцев через окно. Перепуганная, Шашана оглянулась на мать. Немцы были сильными и властными. Они заставляли евреев, боявшихся за свою жизнь, сдавать все ценности. Мать Шошаны, прекрасная швея, могла бы зашить свои серебряные подсвечники в подкладку пальто, но ей не хватило времени. Немцы забрали все. Спустя неделю, когда жизнь, казалось, кое-как начала возвращаться в привычное русло, немцы пришли опять. На этот раз было еще хуже. Они уже отняли у жителей Штетла все ценное. Никто не ожидал их возвращения. Тем не менее, в снежный зимний день нацисты в форме прошли по улицам, выкрикивая своими резкими, грубыми голосами — Еврейские свиньи, жалкие, грязные еврейские свиньи, выходите из домов, иначе мы вас выволочим. Потом мужчина, видимый их командир, приказал всем, кто живет в Штетле, за пять минут собрать вещи и вместе с семьями выйти из домов. Вы должны выйти и построиться. Кто попробует сбежать, пожалеет, сказал нацист. Если хотите, чтобы вам сохранили жизнь. «Делайте, как приказано!» Наоми, мать Шашаны, быстро упаковала теплые вещи для всей семьи в чемоданы. Они с Шашаной помогли младшим девочкам одеться потеплее, натянув несколько свитеров один на другой. Хершель с минуту смотрел на них, а потом сказал, «Я должен выйти на улицу, посмотреть, что именно происходит». «Будь осторожен, Хершель», — попросила Наоми. «Буду», — бросил он и вышел за дверь. Наоми видела в окно, как ее муж несколько минут переговаривается с каким-то юношей. Но тут к ним подскочил солдат и заставил их обоих, Хершеля и юношу, сесть в кузов грузовика. Она оглянулась на Шашану. Та стояла белая, как привидение. Мгновение они глядели друг другу в глаза. Шашана чувствовала, что сердце у нее колотится с такой скоростью, что уже начинает кружиться голова, и тошнота подступает к горлу. Сестры подбежали к ней и схватили за руки. Она крепко прижала их к себе. — Что происходит? — спросила Перл. — Почему они забирают папу? — Я не знаю, — призналась Шошана. Больше близняшки не сказали ни слова только попискивали, как крошечные перепуганные котята. Потом раздался громкий треск. Это нацистский солдат выбил дверь дома. Он вошел и потащил Наоми за плечо. Она закричала, и он швырнул ее в кузов грузовика. Другой солдат схватил Блюму, пытавшуюся сопротивляться. Он ударил ее прикладом винтовки в лицо. Из губы Блюмы потекла кровь. Потом нацист наставил винтовку на Шашану с сестрами. «Полезайте в грузовик!» — приказал он. Они сделали, как им было приказано. Когда Наоми увидела, что у Блюма идет кровь, она бросилась к ней. Нацист ударил Наоми в бедро прикладом. Она упала на землю лицом вниз. В этот момент она вспомнила свой сон. Наоми задрожала но заставила себя подняться и схватила детей в объятия. Подолом юбки она утерла кровь с лица Блюмы. Снег продолжал идти. Шашана непроизвольно обратила внимание на то, как красиво белые кружевные снежинки ложатся на волосы ее сестры и тают. Они очаровательно контрастировали с локонами Блюмы цвета вороного крыла. «Как могут такие ужасы твориться в мире, где столько красоты?» — думала Шошана. И слезы бежали у нее по щекам. Что из этого реально? Ужас или красота? Как они могут существовать друг с другом? «Они нас увозят. Куда мы едем?» — спросил один из соседей, не обращаясь ни к кому конкретно. Наоми посмотрела на Хершеля, сидевшего в кузове грузовика перед ними. Их взгляды встретились. Он старался держаться уверенно, но Наоми это не успокоило. Она видела, что муж тоже напуган. И гадала, повезут ли их в одно и то же место или разлучат. А если так, то увидят ли они с детьми Хершеля еще когда-нибудь. Грузовики выстроились в колонну. Когда они уже были готовы отъехать, Наоми увидела Фриду, секретаршу Хершеля, которая мертвая лежала в грязи. Она бросила взгляд на шашану и поняла, что та тоже ее видит. Но ни одна из них не произнесла ни слова. Куда мы едем? Пожалуйста, ответьте, куда нас везут? Обратилась одна старуха к солдату державшему весь их кузов на прицеле винтовки. Он не ответил. — Что с нами будет? — спросила она у остальных. — Хашем о нас позаботится, — ответил молоденький студент Ишивы. Откуда ты знаешь? — спросила старуха. Но тут нацист ударил ее в живот, и она затихла. Шашана видела в соседнем грузовике Нету с родителями и Альберта с семьей. Альберт сидел с независимым видом, скрестив руки на груди. Он разъяренно смотрел на немца-охранника. Потом обвел взглядом колонну и заметил шашану. Она сразу опустила глаза. Но когда снова их подняла, увидела, что он продолжает на нее смотреть. Его глаза были широко распахнуты. Она поняла, что он тоже боится. Но Альберт скрывал страх за дерзким выражением лица. Когда грузовик выехал из деревни, которую Айзенберги называли домом, Перл дернула Наоми за рукав и прошептала ей на ухо. Посмотри туда, мама! Посмотри на флаг, который оставили солдаты. Ты видишь? Наоми кивнула. Это тот самый флаг, который я видела во сне. Помнишь? Да, Перл. «Я помню», — ответила Наоми. Это было единственное, что она смогла произнести, потому что действительно узнала флаг. Она тоже видела его в своем кошмаре и с тех пор не могла забыть.